«И...» — Борис грустно вздохнул. «Смешно вспомнить. Я совершенно бескорыстно сжег несколько больших помоек и одну старую Волгу, чем, наверное, окончательно подкосил какого-то пожилого пенсионера. Еще я расстрелял из рогатки множество голубей и повесил одного щенка. И только тогда понял свою ошибку. Я ведь хотел стать черным магом не для того, чтобы служить злу» а чтобы зло служило мне. Раз я этого хотел, значит, я все же рассчитывал на награду и, по собственной логике, переставал быть адептом зла. Румаль Мусаевна, как раз разливавшая чай, даже поставила задрожавший в ее руке чайничек на стол. — То, что вы говорите, просто ужасно, — сказала она. — Птичек-то за что? — «Бросьте. Этим занимаются все мальчишки. И они, кстати, уж точно не рассчитывают на награду и действуют бескорыстно. По моей логике выходило, что подлинными служителями зла были именно они, и я задумался, кому же тогда служу я». Аристотель Федорович негромко засмеялся. «Нда-с!» — сказал он, «дель ли, «Не забывайте, я был еще довольно маленьким мальчиком». В общем, чуть не сломав голову всеми этими размышлениями, я в конце концов пришел к недетски мудрому выводу, что такие вещи постигаются не рассуждением, а следованием уже существующей традиции, и если где-то на земле живут истинные адепты зла, надо учиться у них. Но, как вы понимаете, в седьмом классе это было трудно, и я не то чтобы «забыл о своем сердечном обете» а скорее отложил его выполнение на неопределённый срок. «Извините, вы не дадите глоток чаю, только не очень горячего, пожалуйста, а то в горле пересохло». Румаль Мусаевна налила Борису чаю и некоторое время поила его с руки, словно медсестра загипсованного больного. Она даже предложила ему шоколадную конфету, но Борис отрицательно помотал головой. Итак продолжал он, когда Румаль Мусаевна села. «Я окончил школу, поступил в необременительный гуманитарный институт, возмужал и поумнел, простите за очередную нескромность, и стал понемногу интересоваться традициями, которые были связаны со злом или, во всяком случае, имели такую славу». Довольно быстро я понял, что социальные учения на эту роль не подходят. Вот от них-то как раз и все зло в мире, заметил внимательно слушающий Аристотель Федорович, во всяком случае в нашей истории. Не соглашусь. Русский коммунизм, с моей точки зрения, связан не столько с абстрактным злом, сколько с недостатком общей культуры. А немецкий фашизм я отбросил из-за примечательной случайности. Я, знаете, купил себе электронный ридер и сразу сгрузил туда из интернета много разных файлов с малопонятными именами. И в результате два дня подряд читал Майнкампф в полной уверенности, что изучаю славу Жижека. Это такой модный философ из Евросоюза. Единственным диссонансом мне показалось то, что европейский мыслитель слишком сильно упирает на проблему сифилиса. «А какая тут связь?» «Чисто ассоциативная», — перебил Борис. «Гитлер не был жрецом зла. Он был пошлым психом, бездарным евробюрократом, даже не способным понять, что для осуществления плана «Барбаросса» вместо «Тысячи танков-тигр» Достаточно закупить одного секретаря обкома. Знаете, я как-то увидел в интернете альтернативный вариант банкноты в 20 евро с портретом молодого фюрера. И не поверите, насколько тот был на своем месте. До такой степени, что я после этого потерял к и Жижику всякий интерес. Кроме фашизма есть еще либерализм, заметила Румаль Мусаевна. Его как раз многие умные люди в нашей стране считают самым главным злом. Борис закатил глаза, как бы говоря, «Я вас умоляю». «Никакого либерализма в России нет и быть не может, потому что при либерализме придется всех в тюрьму сажать».